Глава 15. Надо бы и мне убираться, но как-то много обрушилось эмоций и смертей за последний час. Раны в этой игре болезненны, но все же интересно, какова здесь смерть. Может быть и впрямь с непривычки слишком эмоционально воспринимаю. Это ведь игра, обычное дело. Должно быть. или стать. Я неторопливо вытащил из инвентаря вещи, привалил в углу осколками плит и вновь подошел к краю стены. Битва, а точнее бойня, исчезла за поворотом дороги, скрытая кустарником. Судя по отдельным дымам и клубам пыли, орки теперь гоняли рассеянные группы несчастных торговцев, пытавшихся спастись бегством. Из ворот вышел маг, замер, подрагивая ушами возле первой же разбитой телеги. Он поднял жезл с огромным шаром. Внутри него причудливым деревцем вспыхнул плазменный разряд. И телега вместе с разбитыми ящиками исчезла Два из Кромсоных трупа заискрились и пропали в воздухе развернулся свиток. По нему быстро промчалось пушистое перо, черкая светящиеся письмена. А уже поднял жезл в сторону разбитой фуры. Следом из ворот выдвинулись еще несколько облаченных в балахоны эльфов с такими же жезлами. Десяток могучих орков, настороженно крутящих головами, разошлись по полю. Снизу донеслась руга стенания, прерывающиеся рычанием и ударами. Теперь охранники, похоже, не выпускали никого с территории рынка. Видно, официальная похоронная команда дома змеи, препятствует мародерке. Я быстро черкнул в блокноте напоминалку «Расспросить при случае». Мысли же вновь вернулись к разговору с Эрлом. Войска он, значит, сумел отослать, и сегодня зеленые бестии собрали богатый урожай смертей. И да, лично Кархан остался в выигрыше, причем серьезным. Фактически захватил рынок эльфийского оружия и будет диктовать здесь цены в условиях резко поднявшегося спроса. Если, конечно, его информация по кузням демонов верна. Хапнул колюще-режущего наверняка значительно больше, чем заказывал князь. И, возможно, хапнет еще, не считаясь с кровавой ценой. Воротила бизнеса, понимаешь. Вот нет в Росланд трассы вампиров. А жаль, куда лучше б ему подошла. Отдельный склеп до да черный полированный гроб для отдохновения. «Не знаю, кем ты, Эрлу, приходишься в реале!» Прозвенел вдруг за спиной голос полный ненависти. Я неторопливо обернулся, все еще примеряя воображение Максу клыки вампира. Ну, это, конечно, тот самый сброшенный вниз чудило с большим мечом, что-то долго забирался. Неужели шею сломал и пришлось бежать сюда с точки возрождения? Надо бы посмотреть последние логи. Сообщений насыпалось изрядно. А он продолжал: Не знаю, кум ты ему сват или брат, но... «Гробы я ему делаю!» — буркнул я мрачно. «Черные, полированные, с резьбой и окошком. Но что ты сразу скукожился? Доставай уже меч, втыкай мне в живот или стучи по голове. В общем, побеждай полностью, только побыстрее. Заждался тебя уже. К точке возрождения надо, а приходится гневный лепет слушать». Его серое лицо побагровело. Кончики ушей затрепетали, он прошипел. «Я тебя порешу!» «Да, уши у них и впрямь говорящие». Я расхохотался. «Себя порешай! Загадка природы!» Лицо эльфа перекосил страх. Он судорожно обернулся, посмотрел вниз по лестнице, метнулся зигзагом по балкону. Потом выхватил меч и дважды разрезал лезвием воздух круговыми движениями вокруг себя. Пальцы на рукоятке побелели, лезвие подрагивает. Не такой уж он и вышкаленный, каким показался вначале. Дрожащим голосом сказал он. «Кархан ведь здесь, да? Со своими ассасинами!» Я ответил грубо. «Вали уже! Или меня, или отсюда, придурок!» Тот дернулся было, но замер. Затем медленно поклонился куда-то в пустоту. Меч вернулся за спину, и эльф, потерпевший поражение в схватке с паранойей, как побитая собака, убрался с площадки. «Похоже, я от Макса подцепил скилл, позволяющий выкручиваться из любой ситуации. Неужели обычно сам так выгляжу, когда говорю с ним? Ну ладно, надо забрать припрятанное, да бежать к своему прилавку». Толпа на рынке походила на огромный оркестр, в котором каждый музыкант настраивал инструмент, наполняя воздух какофонией звуков. О торговле явно сейчас никто не думал Всех занимали два вопроса Что случилось и почему не выпускают В общем, примерно это Лена у меня и спросила А я, увидев ее нервно сжимающую толстую, словно покрытую плесенью книгу И Громодара, что хоть и бросала озадаченные взгляды по сторонам Но продолжал мазать куском пасты Гоя новый войлочный круг И когтистую стопу Ургалы на прилавке Сам же Орк с аппетитом рывал клыками огромный окорок С удобной костью, словно рассчитанной, чтобы держать лапой. Когда девушка поджала губы и подняла брови, я понял, что уже с полминуты стою и глупо улыбаюсь. Мои все здесь и все целы. И реально, давно не испытывал такого удовольствия от этого простого факта. И оно вырвалось со словами. «Как же я рад, что вы все здесь и все живы». Девушка тонко пискнула в моих объятиях и вытаращила глаза. Правда, губы с готовностью ответили на поцелуй. Громадар хмыкнул и крутнул загудевший круг сильнее. Ургал же одобрительно зарычал, отцелютовав огрызком окорока. Но Кассиди явно жаждет информации. Надо делиться. Я вздохнул. Орки напали на торговцев, которых не пустили на рынок. Устроили резню прямо у ворот. Но охрана не вмешалась, опасаясь, что это обманный маневр для прорыва внутрь. Меня ударил порыв воздуха, и ургало только что беззаботно пожиравший мясо уже навис надо мной. Благодушие с морды разом слетела. Он сказал «Пятьдесят метров вокруг! Это знает даже годовалый орчонок! И мечтает! Грррр! Так вот откуда взялись охотники в самом сердце земель Дроу! Это целая орда на много лап! То-то мне показалось странным, что эти рыбоеды не закончили драку, когда сам ур требовал пустить кровь. И у них были огромные сумки с карманами пустоты. Такие И не носят, если рядом нет варга, на которого можно навьючить большой груз. «Полно было варгов», — ответил я. «Целая стая вступила в битву». «Волчьи всадники», — задумчиво ответил орк. «Не помню, чтобы хоть раз целая орда добиралась сюда. Ощетинившиеся копиями фаланги темных эльфов неуязвимы для волчьих всадников. А пауки бегают быстрее варгов. И бесполезно догонять. До эльфов не добраться оружием Мурра, Доспехи же их легко отражают наши стрелы». Длинные же стрелы этих ушастых недомерков летят быстро и точно. О эльфийских магах мне вообще нечего сказать, не встречался. Может быть, правда, только поэтому и жив еще. Непривычно длинная речь орка оборвалась резким щелчком металла. Он достал наполовину изношенный ножен и резко загнал его обратно. Пользуясь перерывом, я сказал «Ургала, прошу впредь, делись своими подозрениями». Сказал и осекся. Орк фыркнул, оскалился, выскочило сообщение. «Минус один репутации с Ургалой. Никогда не проси орка». Он рыкнул, кивнув на громадара: «Пусть бородастый попросит». Старый гном сразу вскинулся, яростно засверкав очами. «Я же скрипнул зубами. Ох уж эти орки». И тут же поспешно прервал уже явно собирающегося сказать что-то резкое старика. «Да-да, Ургала, мы знаем. Попросить, поползать в грязи, посыпать голову пеплом, помазать нос дерьмом, а потом ты подумаешь и, возможно, соизволишь. Пойми, мы не твои соплеменники и никогда не поднимем могучего воина на смех. Нам не нужно постоянно показывать и доказывать свою мощь. У гномов ведь даже нет оружия, нет доспехов. Но мы можем смотреть вперед и рассчитывать события на много шагов. Но для этого нам нужно знать то, что знаешь ты». Орк продолжал скалиться, пальцы, торчащие из полуботинок, перебирали глубоко вонзаясь в пыль. Он сказал, «А помазать нос дерьмом, это ты интересно придумал». Не успел я ответить, как Кассиди молнией взлетела в воздух, уцепилась за клык воина и смачно влепила в его мускулистый лоб, выдернутый из инвентаря, половник. Звонкая чванг прокатилась над прилавками, а толпящиеся вокруг люди сразу отхлынули в стороны. Маленькая фигурка выпрямилась рядом с огромным воином. А у того на морде появилась такая степень обалдения, что даже забыл делать «ы». Клыки пропали, и мы увидели свирепую варварскую физиономию с вполне, между тем, нормальными чертами. А гнома, угрожая половникам, воскликнула. «Слушай, бугай, зеленый, прекращай свое это!» Ургала обвел взглядом пустое пространство, образовавшееся от рванувших прочь людей, и рыкнул уже смущенно. «Не понимаете вы шуток!» «Что гномы за мрачный народ?» И тут же свирепо зарычав, поднял за грудки мужичонку, что на грех вывернулся из-под прилавка под его когтистую лапу. «Тебе еще что тут нужно, мешкотряс поганый?» Мужичонка, над головой которого повис ник Куеперст, неудачливого продавца мешков, придушенно воскликнул. «Смилуйтесь, я весь рынок облазил, а так Васю Пупкиной не нашел. Кто же мне ножик заточит? На всем рынке ни одного гнома больше, а, уважаемые?» «Блин, надо же, прошло-то времени всего ничего, а кажется, что давным-давно я уже послал подальше выстроившихся за дешевыми заточками покупателей. Тут баталии, мега-события, супер-интриги, а этот, значит, все это время искал неведомого гнома, что за пару медиков точат дешевые ножи». Первым хрюкнул и гулко захохотал громодар. Потом хмыкнул Ургала, осторожно поставив мужичка на землю. И мы на пару залились с Кассиди хохотом. Вот ведь, блин, как неудобно получилось-то. Громодар вытер набежавшие слезы и махнул неуверенно подхихикивающему куеперсту. «Давай уже сюда свой ножик. Получше этого Пупкина заточу. По-соседски, бесплатно». Тот завороженно уставился на священнодействие действие гнома над заточным кругом. А я поманил Кассиди подальше от орочих ушей, вернувшихся вместе с Урголой за облюбованный прилавок. Надо бы его оттуда турнуть, но сейчас все равно запертым на рынке недопокупок». Девушка кивнула в сторону куеперста. «Такие людишки не знают, что такое благодарность. Они как психованные собачки, кусают погладившую руку. Не всегда, но часто. Я кивнул». Да, есть что-то такое в нем. Но это мелочь. Громодар справится. Я хочу лишь добавить пару слов: всю эту бучу вокруг рынка затеял на Шерл, и не без успеха. Она стала не слабым таким дополнением его рыночной комбинации. Он намерен еще и у орков скупить все награбленное оружие по дешевке. Влияние его взлетит до небес, да и под эту тему он картинно предложил мне быть на его стороне, после чего намекнул, что знает способ вернуть гномам оружие. Гнома сдвинула брови, посмотрела в небо. Как я узнаю эту позу? Сколько раз наблюдал, как Лена словно высматривала ответ на потолке во время особо сложных расчетов. Но вот ее зеленые глаза вновь смотрят на меня. Он определенно пытался пробить тебя на эмоции, чтобы ты дал быстрый спонтанный ответ. И потом начал бы манипулировать необдуманным обещанием. Как это обычно бывает, слово пацана, карточный долг или подобные шулерские техники. Ну, я не ответил, хотя, да, удар его пропустил. Думаешь, врет? А какой смысл-то в этом? «Нет, наверняка он озвучил правду. Или полуправду. Дал кусочек информации. Ты можешь дословно вспомнить, что он сказал?» Я пожал плечами. «Нет, диктофон забыл включить. Ах да, его же нет тут. Ладно, ладно, девушка, это я шутю над своей интеллектуальной немощностью. Не напрягайся. Эх, Рисов, дошутишься? Клыки прорежутся, как у нашего орка». «Ох, нет, половник — это слишком жутко. Кархан еще через тебя попробовал давануть. Мол, покажу Солнцевой свои замки, склады, амбары, слука воинов, она растает и пойдет за мной в светлое будущее». Лена фыркнула. «Много на себя берет. Тоже мне принц ушастый. Но он сказал, что готов предоставить ресурсы фирме. А ты не просто гномиха-игрок, а наш маркетолог, для которой работа очень много значит. И это было...» Девушка прервала меня нетерпеливым жестом. «Еще одним давлением. Хорошие менеджеры клиенту в любую дыру влезут, а Макс – топ-менеджер. Это значит, что если все дырки прикрыты, пробьет в броне клиента новую. Из-под крыши склада раздались хлопки. Браво! Нет, даже брависсимо!» Кассиди пискнула и шмыгнула мне за спину. Я непроизвольно поднял кулаки в жесте защиты. А сверху, плавно, словно воздух его притормаживал, спрыгнул обсуждаемый темный эльф. Девушка воскликнула. «Подслушивать нехорошо», но тот с усмешкой возразил. «Зато как полезно! Судя по тому, что ты уже не боишься показаться неженственной и употребляешь, когда несколько увлекаешься жесткие обороты, ты весьма близка с Алексеем». «Короче, Холмс!» — рыкнул я в стиле Урголы. Но этот гад всепонимающе кивнул. «Да, не вопрос. С такой парочкой я не буду размениваться на финты. Буду рубить с плеча, а меч у меня длиннее. Так вот, что я знаю». Высокопоставленные неписи дроу уже несколько недель активно набирают гномов, доставляют тайно и держат в закрытых казармах, больше напоминающих тюрьмы. По времени этот сбор совпал с появлением подарка демонов, поэтому определенно какая-то связь есть. И еще, по отрывочным сведениям, я узнал, что гномы — единственная раса Росланд, способная взять в руки любое персональное оружие, выкованное в кузне демонов. Как-то это связано с вашими пересекающимися и тщательно дублированными проклятиями. о нюансах которых мне неизвестно. Я предполагаю, что наша знать втихую тренирует себе отряды гномов-наемников. Подробностей я не знаю, но узнать хочу. Благо мне, как Эрлу, открыт доступ к тайной кузне. Судя по тому, как вы переглядываетесь, вам тоже что-то известно». Эрл плавно повел рукой, приглашая ответить. Лена положила мне руки на плечи и шепнула в ухо. «Скажи ему». «Прости, я знаю, как вести переговоры, но сама не могу. Меня подавляет напор, и ругаться я не умею. Нет у меня вашего природного мужского тестостерона». Я поднял глаза на Макса. «В Лазадель мы столкнулись с леприконом. «О, у тебя бровь подпрыгнула. Что ты знаешь о них?» Макс развел руками. «Жалкие твари! Это не раса, а проклятие! Лепреконом может стать любой игрок-мужчина, стоит ему начать поклоняться мамоне. Они получают кучу плюсов и минусов от этого. У женщин вариант феи, но подробностей не знаю. Так что за столкновение?» Мы выяснили, что те активно крадут и продают гномов за большие деньги. Причем отдают предпочтение девушкам. Кассиди тоже почти украли, еле выручил. И после этого закрылся скрытый квест — появление пустых у гномов. Причем в Лазадель, насколько я заметил, из игроков, кроме Лены не было ни одной девушки-гномки. Игра, закрыв квест, напрямую показала причину — пустыми становятся игроки, бросившие игру. Как думаешь, многие бы бросили, если бы действительно готовился бы некий спецназ-дроул? Макс поджал губы, взгляд ушел в сторону, а Кассиди добавила, «Лепрекон внушал, что крадут рабынь для сексуальных утех, доказывая, что есть методы обхода системных запретов». Эльф нетерпеливо махнул рукой. «Это не те объемы. Есть лепреконы, что держат красоток в своих имениях, осыпают золотом, всячески любезят перед ними, исполняют малейшие желания. Попадаются девушки, которым это нравится. Даже на их уродливые внешности перестают обращать внимание». Причем каждая всегда легко может уйти, обнулив аккаунт. Да и местные, украденные, имеют способность, кажется, с недельным откатом просто телепортироваться домой. Классическая тема красавицы и чудовища. Неинтересно. Это не объясняет крупных поставок гномов темным домам, причем и мужчин тоже. Но и твой вариант гномева во спецназа не объясняет появление такого количества пустых в нашей подгорной локации. Макс кивнул, глаза загорелись азартом. Ну что, может, проверишь сам? Реально, везде сильно повысился спрос на всевозможные чучела для тренировок. Набитые песком и опилками шкуры животных постоянно доставляют в район замков, где содержат гномов. Оттуда выносят уже измочаленные и целые груды камней и бревен, разбитых в щепки. Точно гномов там тренируют. И вдруг все-таки я прав. Тогда у тебя появится отличный меч или эльфийская секира, или что захочешь. Клянусь, обеспечу тебе в случае удачи и броней дроу. Магической. А? Я повернулся к Кассиде, всем видом выражавшей несогласие, и спросил. «Лен, что если игра подталкивает нас именно к этому?» «Я о комплекте оружия темного торговца». «Смотри, мы ведь можем просто махнуть на квест рукой и, не обращая внимания на штрафы, превратить все эти великолепные мечи...» Я провел рукой по изящной сабле, отливающей синими искрами. «В магическое оружие для себя. Эльфы могут превратить для себя. Макс сказал, что вероятно. Ты слышишь, только вероятно гномы могут взять его в руки. И только...» Ты и обычное оружие можешь взять в руки, вот только сражаться не можешь». Я вздохнул. Макс сказал, что персональное оружие, кованное в демонических кузнях, лишь владелец может взять. «Ну вот и гномы еще. Шанс, что смогут и сражаться есть. Я попробую его использовать. Решение принято». Эльф не сдерживал победные улыбки. «Слово мужчины! Я пойду с тобой», — заявила девушка, упирая руки в бока. Но я обнял ее и поцеловал в лоб. Тихо ответил. «Ты останешься здесь». И она сразу сникла, прошептав. «Да, я понимаю». Эрл уже нетерпеливо шлепал снятыми перчатками себе по запястью. «Идем?» Я кивнул и зашагал следом, стараясь выбросить мысли о быке, которого ведут на бойню.